Глава 30. Минул январь 1948 года. Установилась бодрая зимняя погодка. Между селами и деревнями пролег санный путь. Крестьяне надели теплые свитки и полушубки, прожани шубы. Сезон был глухой, но от туристов нет отбоя. Куда ни глянь, везде туристы. Да и не только праздные туристы мозолили глаза. Депутаты зарубежных парламентов, сенаторы, журналисты, специалисты, разнорабочие – Деловые люди метались по всей стране, прислушивались, приглядывались, всюду совали свой нос. Полки книжных магазинов и киосков ломились под тяжестью иностранных книг. На экранах 25 лучших кинотеатров Праги демонстрировались американские фильмы. Реакция, с надеждой взирая на Запад и не без тревоги на Восток, готовилась к бою. А тем временем трудовой чехословацкий народ упорно и уверенно восстанавливал хозяйство, разрушенное войной. Тянулись к небу фабричные трубы, высокие корпуса новых заводов. Увеличилось в стране железнодорожное движение, возводились жилые дома, возникали новые села и поселки. Торжествовал труд. В быт прочно вошли субботники. Участники созданных по призыву коммунистов добровольных бригад отдавали государству безвозмездно один рабочий день в неделю. Рабочие показывали образцы стахановского труда – перекликаясь своими достижениями с передовиками-производственниками Советского Союза. «Шкода», кроме тракторов, спускал с конвейера мощные локомотивы, электромоторы, сложные станки. «Колбенданек» производила турбокомпрессоры и моторы. Зброевка наладила серийный выпуск тракторов и грузовых автомобилей. «Татра» выпускала комфортабельные лимузины и пополняла железнодорожный парк страны новыми вагонами. На мотоциклах Ява ездили крестьяне, рабочие. Батя работал для народа, и ему помогали заводы Фатра и «Матадор». Текстильные ткани тысячами километров сбегали со станков на заводах бывшей фирмы Маутнер. В собственность государства перешли нефтеперегонные заводы «Фанто» в Пардубице, Апполо и Компания в Братиславе, Сталро в Дубове, Вакуум Ойл Компания в Колине бензон лидера компании в Кралупах. На базе национализированных предприятий возникали новые фирмы. «Синтезия» в Семтине, гидрогенизационный комбинат имени Сталина в Мосте, химический комбинат в Моравской Астрале, «Сполик про химицию в Гутни-Выбору» в Праге. Открылись свыше 2000 новых школ и 150 новых кинотеатров в стране. В деревню пришел «Трактор». Сеть кооперативных и государственных МТС росла и укреплялась. В Карловых Варах, где до 1945 года все предприятия, от крупных отелей и до мелких лавчонок, принадлежали немцам, теперь кипела и спорилась работа. Сюда съехались чехи, словаки, был брошен лозунг «здравницы только трудящимся». Народ был занят созидательным трудом.